Глава 18. Я не помнила, как вчера уснула, но подозреваю, что сразу после того, как ушел отец. Эгнис свернулась клубочком рядом со мной, я обняла ее и просто выключилась. Но утром, к сожалению, не обнаружила Саламандры рядом. Наверняка Тайлер позвал. После завтрака, по моей просьбе, Матана принесла зеркало. Она улыбалась, восхищаясь моей регенерацией, А мне было не по себе. Если об этом узнают, то все поймут, что у меня есть водная магия. Я обронила, что всему виной чудодейственное зелье, подаренное другом, и целительница начала выпытывать, кто же создал настолько эффективную мазь. Я была не готова сдавать друзей, которые, не дай единой, пострадают из-за меня. Может, вообще не стоило раскрываться перед Томином и просить Делю об одолжении, но дело уже сделано. Честно сказать, я устала скрывать свою вторую магию. В конце концов, она хоть и не приветствуется, но не запрещена законами Фастариона. Да и замуж за принца я не собираюсь. Но обещание, данное отцу, запечатывало мой рот. Правда, количество тех, кто знает о моей водной магии, множилось прямо на глазах. Если так дальше пойдет, вся Академия будет знать, и все под клятвой нераспространения. Ладно, подожду до ежегодного бала, а уж потом и не подумаю отрицать водную стихию. Могу и на второй факультет перейти, если потребуется. Правда, не исключено, что мне вообще придется покинуть академию. Но пока я махнула на все рукой. Нужно решать проблемы по мере их поступления. Мое отражение в зеркале мало отличалось от обычного. Всего лишь пара красных пятнышек на лбу и скуле. Даже переживать не о чем. В детстве я легко вворачивалась от огненных струй леты, а на лекции растерялась, потому что вторая магия рвалась в бой. Как долго я смогу ее сдерживать? Ответа нет. Правда, мои волосы до конца не восстановились, и я обзавелась кокетливой челкой чуть ниже линии бровей. Они, к слову, уже вернулись в прежнее состояние, зато ресницы были короче обычного. Ну да ладно, это ненадолго. Я даже пожалела что не удосужилась запротоколировать свои ожоги, вдруг бы пригодилась. Наконец, отец всем расскажет, что ничего страшного не случилось, и его старшая дочь почти не пострадала. И не дай Единый снова притащить Лету в академию, или, хуже того, разрешит ей остаться, ведь он не дал мне определенного ответа. К тому же на мне висит знак дома, избавиться от него нельзя, если я правильно поняла то, что написано в книгах, позаимствованных мной из библиотеки. Родители имеют преимущественное право распоряжаться судьбами их детей. Если мы с Тайлером откажемся от свадьбы, каждого из нас впоследствии все равно сочетают браком даже против воли. А ежегодный бал, он, как водится, бывает раз в году. И кто будет моим следующим женихом? Патовая ситуация. От родового фамильяра нет никакого толку. Теперь всем заправляется ламандра. Что я получаю от дома Астертонов, кроме громкой фамилии? Ничего. Но это все равно мой дом, моя семья. Вильфа в путь. Все-таки надо бежать. Из Академии, из Фастериона, и чем дальше, тем лучше. А жаль. Мне только начало тут нравиться. Или я все-таки чего-то не знаю. Демон бы побрал эти отрывочные знания. Я собиралась пойти на занятия, но Матана почему-то не разрешила. Она заявила, что хочет еще понаблюдать за моим состоянием. На мои возражения, что меня после обеда ждут в королевском дворце, было сказано, что все необходимое мне доставят прямо в целительское крыло. «Отлично! Да я себя замечательно чувствую! Зачем сидеть в заперти?» Они испугались, что меня снова поранит? «Так уже некому!» Я в одиночестве допивала компот, когда в палату влетела взбудораженная Делия. «Ты не представляешь, что творится!» «У нас по расписанию стояли боевая магия, практическая и основы права. Так перед каждым занятием нам прочитали пятиминутную лекцию на тему «Не дай единый, вы причините вред своему сокурснику, вас сразу отправят на проклятые рудники. Представляешь?» «Если честно, не очень» осторожно сказала я, отставляя чашку. «Чем знаменитые проклятые рудники?» Леди Обрефорд всплеснула руками. «Неужели ты не знаешь? Не помню, как официально называется остров, но он известен именно под этим названием и находится в море между Фастарионом и Виланией. Туда ссылают преступников. Они добывают руду для нужд королевства. Надо же!» «Да, очередной пробел в моем самообразовании» но я его обязательно исправлю. «Как дела у Томина?» — улыбнувшись, спросила я. «Зелье готово?» — Делия фыркнула. «Нет еще, но он работает над ним. Ты лишила меня, кавалера, Ари. Он теперь любую свободную минуту сидит за своим котелком. Оказывается, у Томина были наработки, просто он их не усовершенствовал, считая, что это ему не нужно. В Фастерионе же все целители и стираны». А тут он решил, что будет самым лучшим, потому что обладает двумя магиями одновременно. «То есть, пока я не могу назвать его имя, если меня спросят?» Подруга скривилась. «Нет, не можешь. Не стоит рисковать. Давай пока без имена. Но я уверена, у него все получится. Быть ему главным целителем Фастериона». Я хихикнула. «Леди Оберфорд недовольна? Еще бы!» Взвилась Делия. Он теперь занимается не мной, а своим зельем. Она выдохнула и улыбнулась. Ладно, признаю, обожаю, когда мужчина занят делом. Правда, не хотелось бы, чтобы он обо мне забыл. Вот это вряд ли, — подмигнула я. Но в любом случае, все в твоих руках, Делия. Раздался громкий стук, и я по привычке натянула простыню на грудь. Ночная рубашка от целителей казалась мне до жути некрасивой леди оберфорд подскочила к двери и выглянула наружу кто стоял в коридоре я к сожалению разглядеть не могла платье для леди арианы мне велено передать что лорд стертон ждет ее у портала через час благодарю коротко ответила делия забирая объемную коробку захлопнув дверь она подмигнула бал значит ну что ж сделаем из тебя принцессу «Я говорила, что умею завивать кудряшки!» Она щелкнула пальцами. «Магия воздуха в действии!» «Единый! Мои друзья просто кладезь талантов!» Через час я была полностью готова. Странно отправляться на бал из палаты целителей, но мне не оставили выбора. Выглядела я весьма экзотично. Ярко-красное платье с лифом, подчеркивающим линию груди и скрытым разрезом сбоку. Дели обошла меня по кругу и покачала головой. «Слишком провокационно. Ну и пусть. Наверняка платье Миланта выбирала. Решила нагадить, это в ее стиле. А мне нравится, как ни странно. Ты в нем замечательно выглядишь, особенно с моими кудряшками», хихикнула леди Оберфорд. «Если хочешь поразить королевскую читу, у тебя точно получится». Она была права. Делия не меньше часа колдовала над моими отросшими бровями, смазывала темной краской подпаленные ресницы и завивала локоны, которые стали такими короткими, что едва достигали плеч. После манипуляции подруги я стала похожа на экзотический одуванчик. Кудряшки торчали в разные стороны, образуя каштановое облако вокруг головы. «Кажется, я перестаралась», — вздохнула Делия. «Может...» «Убрать кудри, сделать классическую прическу и скрепить твои локоны заколками? Да вот еще! Вдруг будущие свекры решат, что я нормальная». «Их твой разрез на платье впечатлит, не переживай», — хихикнула она, а потом склонила голову набок и серьезно спросила. «Ты точно не хочешь замуж за принца?» Я запнулась, и мое промедление явно не ускользнуло от цепкого взгляда Делии. «Не хочу». Если уж не могу произвести впечатление ожогами, то хоть так поражу. Прямо в сердце. Красные пятна и правда сошли с моего лица, будто их и не было. Волосы тоже восстанавливались, просто не так быстро. Не удивлюсь, если через пару дней безо всяких зелий они достигнут обычной длины до пояса. Ну — Но и ножка у тебя, — восхищенно охнула подруга, распаковывая коробку поменьше. — Крошечная. Настоящая пачерица. Я посмотрела на прекрасные алые туфли на изящном каблучке и застонала. «Увы, но это не мой размер. Моя стопа минимум на полтора сантиметра больше. Тогда... Миланта, -то, будь она неладна!» Если над платьем с разрезом я только посмеялась, то влезть в обувь, которая мала, не смогла никак, хотя честно пыталась. «Удружила мачеха, ох, удружила!» Отец в этом не разбирается. Наверняка все отдал на откуп своей жене. Она прекрасно знает мои объемы и размеры. У меня не слишком большая нога, но это на меня точно не налезет. Как жаль, что подаренное мамой платье я оставила у нее в доме. И даже туфли подходящие. Может, свои наденешь? Мы с Дели перевели взгляд на обувь, которая уже пару дней пылилась под моей кроватью и вздохнули. Стоптанные, но удобные башмаки совершенно не подходили к платью. «У меня нога еще больше твоей», — нехотя призналась Делия, — «папина наследство». И тут я встрепенулась. «А ты не можешь с помощью своей воздушной магии слегка расширить эти туфли?» Подруга удивленно распахнула глаза, и они в тот же миг загорелись. «Мне это ни разу не требовалось, но ведь можно попробовать». «Правда, я одна вряд ли справлюсь» и она громко позвала «Фейт!». До этого момента я никогда не видела фей, хотя много слышала о них. Фамильяр Делии появилась мгновенно, совсем крошечная, не больше ладони, в кокетливой белоснежной юбочке и с полупрозрачными крылышками за спиной. Мне казалось, что она светилась изнутри каким-то нереальным светом. Так хотелось ее потрогать, но не стоило пугать маленькую волшебницу. Звала? Её голос напоминал звон крошечного колокольчика. Леди Оберфорд расплылась в улыбке и протянула ладони. Феечка уселась на них, и они о чём-то пошептались. Длинные ресницы феи взметнулись вверх, и она неожиданно назидательно заметила. — А в пачерице было всё как раз наоборот. Я сложила руки на груди. — Конечно, в этой книге туфельки принёс фамильяр, а мне передала мачеха. — Жаль, — покачала головой феет. Но я понимаю, даже Эгнис не может тебе ничего принести. Ладно, давай попробуем растянуть твою обувь. Ого! Ничего себе, какая большая!» Фея спрыгнула с рук хозяйки, удачно приземлившись в туфлю, и съехала, как на горке, от каблука к носку. «Большая?» — возмутились мы с Деллией. «Ладно, я пошутила!» — улыбнулась фея и, махнув крылышками, взлетела на плечо хозяйки. «Начали!» Минут через пять я получила туфли, севшие на меня как влитые. Подруга совсем не устала, а вот фея вытирала воображаемый пот со лба. «Ну какой пот может быть у феи?» «Эгнис мне будет должна», — фыркнула она, и картинно улеглась на руках хозяйки. «Да мне проще человека на третий этаж поднять, чем в материю вмешиваться. Совсем не жалеете, бедную феечку?» «Спасибо!» — я покружилась на месте. «Когда они обратно сожмутся? К полуночи?» «Ну, конечно!» — ехидно протянула фея, словно она не фея, а Саламандра. «У тебя есть часа два-три максимум? Я не всесильна, Ариана!» «А жаль!» — фея надула губы. «Помогла, чем смогла. Лучше бы спасибо сказала!» «Так я же поблагодарила!» «Фея, не зарывайся!» — ласково произнесла Делия, подкидывая фамильяра на ладонях. Фея расправила крылышки и сложила руки на груди. «Не дуйся! Спасибо тебе за помощь! Лети, отсыпайся! Сутки тебя тревожить не буду!» — умаслила ее хозяйка. «Подожди!» — вдруг вспомнила я. «Откуда ты про пачерицу знаешь?» «Ну как же! В нашем профсоюзе теперь принято коллективное чтение. Хотим быть в курсе новомодных тенденций. Вы бы видели, как Роган проникся!» «Фамильяр моего рода?» «Проникся?» Фейт испуганно закрыла рот ладошками и исчезла. «С ума сойти!» — хором сказали мы с Делией. В дверь постучали, и в комнату заглянула целительница. «Леди Стертон, пришел ваш отец. Он ждет вас». Я кивнула, а подруга, не выдержав, вытащила из волос крошечную заколку в виде крылышек и соединила полы разреза где-то на уровне моей коленки. «Они и так тебя никогда не забудут, не сомневаюсь», — улыбнулась она, и мы обнялись. «Очень необычно, когда о тебе беспокоить и заботится не твоя мама, а, по сути, чужой человек. Впрочем, за эти несколько дней Делия стала мне намного ближе кровных родственников. Леди Оберфорд решила не маячить перед моим отцом, поэтому осталась в палате. Зато я выплыла из нее и буквально наткнулась на лорда Стертона». Он смотрел на меня не меньше минуты, а потом выдавил. — Ариана, ты прекрасна. Разве что прическа необычная. Твои волосы отрастут. Я решила не радовать папулю раньше времени. — Как знать, видишь ли, у меня все непредсказуемо. Он вздохнул. — Ариана, прости еще раз. И выставил локоть. Я благосклонно кивнула и ухватилась за него, в первую очередь боясь, что навернусь со слишком высоких для меня каблуков. Об этом мы с Дейли не подумали, но я была очень благодарна ей и ее фамильяру за помощь. Интересно, сколько продлится прием? И когда туфли станут для меня пыткой? Мы оказались перед порталом, и служитель почтительно поклонился нам. Отец не удостоил его даже взглядом. Было заметно, что перемещение через порталы для него дело обычное, чего не скажешь обо мне. Я глубоко вздохнула, а в следующее мгновение мы шагнули в полукруглую арку. «Лорд и леди Стертон!» — объявил служитель теперь уже королевского дворца, и я зажмурилась, чтобы через секунду распахнуть глаза от ехидных слов, произнесенных знакомым голосом. «Какой сюрприз!» Тайлер стоял буквально в двух шагах от портала, скрестив руки на груди и пожирал меня взглядом. Он явно не ожидал разительных перемен в моей внешности, произошедших с его последнего визита. «Добрый вечер, ваше высочество», — слегка поклонился отец. «Приветствую, лорд-маршал», — растерянно ответил принц и снова обратил свой взор на меня. И, кажется, увиденное ему не понравилось. «Рад видеть тебя в добром здравии, Ариана», — наконец выдавил он. «Твоими молитвами, Тайлер», — прищурилась я, даже не думая ему кланяться. И взгляд не отвела. «Может, мы пойдем?» — кашлял он отец, и мы словно очнулись. Мне казалось, что прошла секунда, но, судя по обалдевшему лицу родителя, наверняка больше. «Конечно!» — кивнул его высочество и протянул мне руку. «Вы позволите, лорд Стертон? Понимаю, что это против правил, но я очень соскучился по своей невесте». Брови отца взлетели вверх. Но возражать он не стал. Конечно, герцог мог и отказать, все-таки он в своем праве, однако, торжественно передав мои дрожащие пальцы в ладонь принца, он даже сделал ход конем, ушел на несколько шагов вперед. Мы с Тайлером остались одни. «Не знал, что целители в Академии настолько хороши», хмыкнул он, захватывая в плен мою руку. «Я со всей силы сжала пальцы», пиваясь ногтями в кожу его высочества. «Они лучшие, но не только они. Мой друг, создавший экспериментальное зелье, всех поразит», — не выдержала я. «Правда? И кто же этот гениальный изобретатель? Его ждет слава в Астарионе». Я запнулась. «Он пока не готов открыться, но, поверь, его наработки удивят всех», — неуверенно сказала я. «Вильфа в путь, куда я сама себя загнала?» «Жду не дождусь», — спокойно ответил Тайлер, причем таким тоном, что я тут же пожалела о своих словах, а потом неожиданно добавил. «Тебе идут кудряшки». Я прикрыла глаза, а потом распахнула их и уставилась в улыбающееся лицо его высочества. «Что ты от меня хочешь, Тайлер?» «Тут меня понесло, потому что интриги я в книгах люблю, но не в своей собственной жизни». «Ты хотел, чтобы я поразила твоих родителей своим пятнистым видом?» «Порадовала подданных тем, что выгляжу как пугало?» «Прости их, что разочаровала, но я против!» Отец ушел далеко вперед, а принц неожиданно остановился, и я вместе с ним. «Я просто поменяю тактику», — усмехнулся он. «Или ты теперь хочешь за меня замуж?» «Да единый упаси!» «Тогда молчи и ни во что не вмешивайся!» Жестко сказал он, — сжав мои пальцы так, что у меня едва глаза на лоб не полезли, и уверенно потянул за собой. «Мне кто-нибудь объяснит, что происходит?» Мы нагнали моего отца, остановившегося перед огромной двустворчатой дверью, которая вела, по всей видимости, в больный зал. Лорд Стертон оглянулся, и мы дружно улыбнулись ему. «Вильфа в путь! В какую игру я ввязалась? Совсем ничего не понимаю!» Тяжелые деревянные створки медленно распахнулись, и я услышала приветственное «Лорд Стертон с дочерью!». Конечно, это не соответствовало действительности, и несчастный глашатай, оглядев нашу честную компанию, запнувшись, громко добавил «Его высочество Тайлер Дифостер, Фостер!». Открывшийся моему взору зал был огромен. Все вокруг сверкало по золотой, Под потолком зависли магические светильники, а посредине зала огонь облизывал небольшой, выложенный мрамором очаг. Я шла под руку с его высочеством и замечала пустые кресла, расставленные вдоль стены. Похоже, балы правда сузили до маленьких семейных посиделок. Не уверена, что это хорошо. Короля я заметила не сразу, а лишь тогда, когда мы обошли беснующийся в камине огонь. Жеральд спустился с помоста, на котором стоял его трон, и сделал шаг к нам. Я сглотнула. Его величество был красив той самой мужской красотой, над которой даже время невластно. Темные кудри, слегка посеребренные сединой, ясный взгляд серых глаз с огненными точками, черный с красными вкраплениями наряд. Он выглядел величественно и внушал как минимум уважение. А еще... Тайлер был очень на него похож. Принц выпустил мою руку, и я поспешила сделать реверанс. «Здравствуйте, Ваше Величество!» «Приветствую держателя меча Фастариона и его замечательную дочь», — отозвался король. «Однако я не понимаю, почему мой сын просил сделать запланированный бал скромнее. Я не вижу ничего страшного на лице леди Стертон». Кажется, в этот момент застыли все трое и я, и мой отец, и его высочество. Но если я знала, о чем думал лорд Стертон, то мысли принца даже близко не представляла. Так как все продолжали молчать, я решила нарушить тишину и откашлялась. Но оттолкнуть речь не успела. Ожоги на лице, слава единому, оказались весьма скромными и поверхностными. Целители Академии справились с ними за несколько часов, сказал Тайлер. А вот волосы сильно пострадали. Раньше у леди Стертон была коса до пояса, и потерять такую красоту тяжело. Моя невеста очень переживает. Я вздрогнула от неожиданности, а потом решительно закивала, да так, что кудряшки запрыгали, как сумасшедшие. «Бедняжка!» Сочувственный женский голос заставил меня поднять голову и уставиться в светло-серые глаза королевы. Очень красивая женщина в золотом платье и бриллиантовом колье, выглядевшая чуть старше своего мужа. На ее голове каждый волосок лежал правильно и сильно контрастировал с моим одуванчиком. Я даже непроизвольно попыталась пригладить завитые Дели и кудряшки, за что удостоилась легкой улыбки короля. «Понимаю», — кивнул он. «Надеюсь, ваши волосы быстро отрастут. Леди Ариана, очень сочувствую вам». Джеральд тяжело вздохнул и обернулся к королеве. «Полагаю, вы найдете общий язык с моей женой? Она вас обязательно поддержит, правда?» Он склонился к королеве, взяв ее руку, усыпанную перстнями, и нежно поцеловал. «Оливия, милая, пожалуйста, займи нашу дорогую гостью. Мне надо перекинуться парой слов с лордом-маршалом. «Тайлер», — король обернулся к сыну, — «распорядись, чтобы подавали десерт и прислали сюда музыкантов. Полагаю, наши дамы не откажутся потанцевать. Королева поднялась и кивком головы предложила последовать за нею. Я растерянно оглянулась на почему-то нахмуренного Тайлера и слегка обеспокоенного отца. Ладно, ладно, мне самой было не по себе. Общение с матерью принца в мои планы не входило. К тому же она оказалась не такой приветливой, как его величество. Преодолев пару лестничных пролетов и три коридора, Мы достигли покоев Ее Величества. Фрейлина, шедшая за нами, распахнула изящные двери, просторную комнату с огромными окнами от пола до потолка, камином и мягкими плюшевыми креслами сиреневого цвета. По всей видимости, мы оказались в гостиной королевы. Кружевные накидки везде, даже на диване и низком столике, светильники в виде бабочек, розовая органза на окнах. Уверена, моя будущая свекровь нашла бы общий язык с моей сестрой. «Принеси нам чай», — коротко сказала Оливия, усаживаясь в кресло у камина, и фрейлина, поклонившись, тут же исчезла. Я без приглашения устроилась на диване рядом, невольно откинув тонкое кружево. «Значит, ты невеста моего сына», — неожиданно сказала королева. «Я сглотнула. «Честно говоря...» Очень хотелось заявить о том, что мы с ее сыном намерены разорвать помолвку. Но если уж Тайлер ей этого не сказал, то имею ли я право? Не так давно меня это вряд ли остановило бы, но буквально десять минут назад его высочество мне помог. Хотя нет, он помог сам себе, ведь поспешил заявить родителям о травмах, которые наверняка нанесли урон моей внешности. Но не сдал моего мифического помогателя. «Конечно, если Томин и правда создаст такое зелье, я утру нос Тайлеру, но пока предъявить нечего». «Единый, как же все сложно!» «Да, Ваше Величество», — коротко ответила я. Даже не обманула. Она покачала головой и неожиданно сказала. «Твои волосы ужасны, но если мой сын прав и они отрастут, то не все так плохо, как я думала». Я не успела ответить. Поёжившись, королева взяла в руки колокольчик. «В комнате очень холодно. Я позову служанку, нужно разжечь камин». По-моему, в комнате была тропическая жара, но я понимала, что разнервничалась, поэтому мне жарко. Однако задобрить королеву хотелось, даже сама не знаю зачем. «Я сама разожгу, не переживайте», улыбнулась я, посылая магию огня в потухший камин. Полыхнул огонь, Боления моментально занялись пламенем, и горячий воздух заставил Оливию вжаться в спинку кресла. Она с ужасом смотрела на разгорающееся пламя и кашляла. «Ты совершенно не подходишь моему сыну», — неожиданно взвизгнула она. Я понимающе смотрела на нее, опустив ладони. «Да что я такого сделала?» «Ну да, извините, не умею прибегать к помощи слуг, у меня их никогда не было». «Ой, единый!» Я посмотрела на выпавшие из очага угольки, которые наверняка поранили королеву, и похолодела. Перестаралась. «Ну как мне совладать с магией огня? Эгнис, ты мне помогать собираешься?» Я уже была готова призвать магию воды, чтобы предотвратить пожар, но неожиданно дверь распахнулась, и в гостиную королевы вошел Патрик Рейгер. Мгновенно оценив ситуацию, он выплеснул в камин шампанское из хрустального бокала, стоящего на столике в углу. Угли зашипели и через пару секунд потухли. «Ох, Патрик, благодарю тебя!» — выдохнула королева. «Тетушка, вы в порядке?» — улыбнулся он. Я невольно улыбнулась тоже. «Патрик, и ты здесь!»